Глава 28 Пётр ты камень!» – с горечью сказал Эдик, развалившись в машине. «Мы поедем?» – раздраженно спросил Петька. «Нет, дорогой, никуда мы не поедем. Пока ты не объяснишь мне, долго этот маразм продолжаться будет, а?» «Не понимаю, о чем ты!» – Петька отвернулся к окну. Эд только тяжело вздохнул, но машину заводить не торопился. Он включил радио и медленно перебирал каналы. Молчали. «Петь, почему ты ей не скажешь?» – чуть спокойнее спросил Эд. «Нечего говорить». «Ну да, расскажи мне, я же слепой». «Я, знаешь ли, дружище, следователь, пусть и молодой». Он предупредил неизбежные шутки в адрес своей профессии. «У меня глаз наметан». Петька скептично хмыкнул. «Ладно», – Эдик улыбнулся. «Я просто знаю, что ты ее любишь. Все знают и почти все видят. Кроме тебя и кроме неё. Ты так стараешься скрывать, что у тебя вообще есть сердце, эмоции, какие-то чувства, что это уже бесит, прости, конечно. Вот и не бесись. Петька продолжал смотреть в окно. Он сгорбился, как-то наклонился весь вперед, как будто старался отгородиться от друга всем телом, уйти от разговора, изобразив наглядно, что он не здесь, не в этом диалоге, его вообще тут нет. Есть скала какая-то черная, и скале этой тесно в большом угловатом внедорожнике друга. «Петь, я, конечно, все понимаю, но вместе вы бы скорее придумали, что делать, чем каждый сидит в своем серпентарии и подыхает от домашних проблем». «Вот именно, Эд!» – Петька наконец повернулся. «У меня дома отец с молодой женой, который чуть не на второй день после похорон матери женился. Мне там самому бывать, что в аду. У нее дома мамаша эта». «Я ее боюсь, веришь?» – он указал на всего себя, давая понять, что этот здоровый и сильный мужик – Реально боится тетку в бегуди больше всего на свете. Эдик снова тяжело вздохнул. Я понимаю, что квартиру купить сейчас непросто. Снять можно. Это не по мне. Я мужик, я должен заботиться о будущем, о доме для семьи. Я, понимаешь? А не взваливать на нее ипотеку и прочие радости. Ты сейчас понимаешь, что можешь ее упустить? Ты этого грека имеешь в виду, хмуро спросил Петька? Насчет Грека я сильно сомневаюсь. Она так потешалась, когда рассказывала его ухаживаниях. «Ну ты бы на ус мотал!» «Я вот прекрасно понимаю, что ее зацепило. Он не камень!» Эдик потыкал в Петьку пальцем. Тот пренебрежительно повел плечом. «И как следователь, и как друг, говорю. И потом. Он там, а ты тут. Забирай все в свои руки!» И богом прошу, сделай что-нибудь, пока она сама не психанула и не свалила от своей мамаши в Афины. Я бы пешком ушел. Кстати, у нее скоро брат женится. Уедет, так что она тут одна останется в этом аду. Подумай, может, пора принцессу спасать все-таки? Я думаю, думаю, довольно агрессивно сказал Петька. И поехали уже, мне на работу надо, дом сам себя не построит. «Рабочие построят. Не умеешь ты быть начальником. Тревожный очень. Лучше по ней тревожился. Эд, я тебя сейчас стукну». «Не надо. Я ж статусная единица», — Эд друга кулаком в плечо. «А вот я тебя могу. Я даю тебе срока до конца лета. Или ты ее замуж зовешь, или я». «В смысле?» — внезапно побледнел Петька. «Ты знаешь, если бы мы жили в каком-нибудь глухом девятнадцатом веке, я бы уговорил своих родителей разрешить мне жениться на девушке не нашего круга, но такой умной и красивой, воспитанной, образованной. Я тебе говорю, моя бы матушка точно была за, а папа ей перечить не будет. Я и сейчас могу убедить родителей. Вот ее убедить не могу, она тебя любит». Эд, наконец, нашел на радио какую-то песню про любовь и прислушался. «Но живем мы в начале 21 века, поэтому я разрешу тебе жениться по любви, сын мой!» Пропел последние слова, это и от души расхохотался. «Ты дурак!» – тихо сказал Петька. «Дурак тут только один, Петр, это ты. Сейчас найти нормальную, умную, талантливую, красивую девушку в одном флаконе, по-моему, нереально. Это раз. И она тебя любит. Это два. И ты ее. Это три». Петька снова отвернулся пётр ты камень этот психанул нервно повернул ключ зажигания и вдавил педаль в пол